Раз другой, то один, то два человека уделили ему внимание. Они сидели рядом с ним, понурив головы и повернув к нему уши, и он изо всех сил старался объяснить им, что значит видеть мир. Была среди его слушателей одна девушка, веки которой не были столь красными, как у других, и глаза не так впали, из-за чего можно было даже представить, будто она просто отводит взгляд. Ее он надеялся убедить быстрее, чем остальных. Он рассказывал о том, как прекрасно видеть, как величественны горы, о небе и восходе солнца. И они слушали его с недоверчивым изумлением, которое вскоре перешло в презрительное осуждение. Они принялись объяснять ему, что никаких гор вовсе не существует и что склоны гор, где пасутся ламы, на самом деле что иное, как конец света, и что далее стены переходят в крышу, которая накрывает вселенную совсем как в пещерах. С этой-то крыши сходит роса и снежные лавины. А когда он стал настаивать, утверждая, что у мира нет ни границ, ни крыши, о которых они твердят, они ответили, что заявлять такое. Грешно. За его описанием неба, облаков и звезд для них стояла пугающая пустота, чудовищная бессодержательность, и это как раз там, где они так давно представляли себе гладкую крышу. Этот необычайно гладкий на ощупь, напоминавший пещерный свод, был для них символом веры. И он понимал, что то, что он говорит, глубоко их ранит. Поэтому оставил все попытки касаться этой стороны дела и попробовал обратить внимание на практическую сторону вопроса. Однажды утром он увидел, что Педро по дороге под названием 17 идет по направлению к центральной части деревни, причем, Педро был при этом так далеко, что услышать его или почувствовать его запах было невозможно. И тогда Нунес провозгласил «Пройдет немного времени, и Педро окажется здесь». Какой-то старик заметил, что Педру нечего делать на 17-й дороге, и внезапно Педро, как будто подтверждая слова старика, свернул и пошел совсем в противоположном направлении, к десятой дороге и еще дальше, к самой стене. Так как Педро не появился, все стали смеяться над Нунезом, а он для очистки совести спросил потом у Педро, так ли все было, как он говорил. Но Педро только сконфузился, стал все отрицать и после этого держался с ним враждебно.